Читал статью, читал, сразу начал Селиверстов и крепко пожал руку Анисе. Хороший горчишник приложила Завалишину. И мы еще приложим. Сейчас задача подтянуть фланги. Такие мастерские участки надо организовать на всех лесопунктах, особенно на Тюмиле. Завалишин бестолково суетливый управляющий участком, с которым Анисся не раз схватывалась, держался на этот раз тихо воды не замутит. Шумил лес, пихтовый, похучий. Шум леса для нее стал печальным и грустным. — Что-то невеселое технорук, — заметил Селиверстов и, взяв за плечи Анисью, повел ее в свой газик-вездеход. В машине Селиверстов спросил у Завалишина. — Так что же ты надумал, как организуете передачу опыта мастера Таврогина? — Созовем совещание.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 «Подумать, какая старуха! Я вот пожизненно считаю себя комсомольцем, а ты записалась старухе совсем нехорошо!» Селиверстов говорил долго и убедительно, но не тронул этим Анисью. У нее свои соображения и тайны. Не могла же она вот так вдруг сразу при завалишении шофера распахнуть душу и сказать, что она сейчас живет, как завлаженная волчица?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 Крой Горячкина, у тебя это накипело. Ничего не поделаешь, пришлось выйти к столу президиума. Завалишин покосился на нестью, как на гремучую змею, и, втянул округлую косматую голову в плечи, сидел, сутулившись, точно ждал удара затылок. Они говорила про мастера Таврогина и про другие бригады, которые работали рядом с передовыми, оплелись в хвосте. А теперь я хочу сказать вам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 Не было такого указания. Было, Иван Павлович, только не в письменной форме. Сдержанно заметила Анисия и, приглядевшись к задним рядам, к двери осеклась. Вот, след дверей стоял Демид Боровиков. Не может быть, испугалась Анисия, совершенно забыв про все свои акты. Я с ума сошла. Нет, нет. И еще пристальнее поглядела на человека в кожаной тужурке. Его белая голова резко выделялась на фоне темной двери. Это, конечно, демит. И рядом с ним Матвей Вавилов и Аркашка Воробьев, геологи. Какими ветрами занесло их на собрание лесорубов? Продолжай, Анисия Мамонтова, — напомнил Селиверстов. Что она еще должна сказать? Никак не могла собрать в папку злополучные акты. Она видела, как Матвей Бабилов повернулся к двери и потянул Демида за рука в тужурке. Он не должен уйти, Демид. Не должен, Демид. Вот кто ей поможет выпутаться из трудных обстоятельств. Демид единственный, кто поймет ее. Анисия хотела крикнуть, чтобы Демид не уходил, что она должна с ним встретиться и все сказать. Пусть он ее судит, Демид. Он один имеет право судить Анисью. Так, и не закончив выступление, Анисья кинулась от стола Президиума и сторонку и возле стены пробралась к двери. — Горячкина, ты куда? — Завалишина испугалась, что ли? — кто-то крикнул ей вслед.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 Они не встречались с той страшной ночью, и было удивительно, что он совсем не такой, каким ей показался в первый раз. Тот Демид, которого нас спасла от волков, а потом надавала пощечин, был какой-то подавленный, отчужденный и омерзительно свирепый, а этот — простодушный, сияющий, радостный. «Ну что же ты, уголек, что ты так смотришь?» «Я же к тебе приехал!» — с запинкой проговорил Демир. «Ты уж прости меня! Я тогда замотался то волки, то страсти мордасти Абдотьи Елизаровны, то битва с Фельмоном Прокопьевичем. Все пронеслось, как в угаре, и извинчен же был я в тот страшный день. Это я. Я виновата. Я хотел все по-другому». Бормотала Анисси, смущенная и жадно глядя на Демида. «Если бы ты знала, видела, как я летел к тебе, уголек. Я так спешил прямо через горы, без тропинок, лесом. Мне все казалось, что с тобой что-то случилось. Иду, и такое во мне чувство, будто я догоняю тебя. Ты все бежишь, бежишь лесом, лесом. Я уж думал, тебя нет».